История Средних веков — это история, принятая, безусловно, история германских народов. История германских племен, которые постепенно стали превращаться в германские народы, потом стали нациями и так далее. Процесс этот был достаточно сложный. Процесс этот, в общем, обнимает все его безусловно. И не надо его понимать однобоко. То есть история Средневековья — это не история только германских. Это история преимущественна, прежде всего, романа германского синтеза. Это синтез традиций Римской империи, романских традиций и синтез традиций германского, германского племена. Процесс, как я уже сказал, был достаточно сложен, но направленность его достаточно определенная. Безусловное доминирование в этом процессе принадлежало германским племенам. На карте Европы можно найти много, стран, много народов, много точек, где присутствует германское влияние, но практически неощутимо римское влияние. Например, та же самая Скандинавия. Да? Типичный германский мир, где нога ни одного римляния никогда в жизни не уступала в принципе, а римское влияние до туда добиралось в очень незначительном формате, если угодно. То есть в то время, когда Скандинавия получила прямой контакт с остальным миром, прямой, жесткий, открытый контакт с остальной Европой и миром, к этому времени последние римляне уже лет 500 как сгнили в могилу. Вот, то есть только прямого контакта здесь в принципе было. Минуточку. Ну, викинги, и дальше, и позже. Специалисты уже сидят. Про викингов они уже все понимают. Вот, то есть были регионы, иными словами, были регионы, где германское влияние присутствует, а романского практически нет. Но такого региона, на карте Европы, где было бы только романское влияние и не было вообще ни с ни духом германцев, таких регионов нет. Даже самые романские страны, Италия, да, ну, чтобы вы, чтоб вы просто знали, да, на ну, минуточку, просто у меня, я понимаю, что люди сидят взрослые и знающие, но когда начинаешь сталкиваться со студентами дневниками, причем со студентами э, отделения романа германской филологии, на секундочку, так, да, на втором курсе, в мне говорят, что среди языков французский вы выгодно отличаетесь вычет данных отделение перепутали вы выгодно отличаетесь от студентов некоторые студентам дневного отделения они вот этого не знают То есть для меня на самом деле одна из самых приемов 7 8 числа я буду принимать экзамен последний лет на дневном отделении если у кого минут будет заходите там столько услышать о новом такое рассказывает по-моему и Румыния тоже это Румын, конечно, просто поражен вашими знаниями теря меня даже в самых откровенно романских странах таких как италия, таких как румыния Испания, даже в самых романских странах очень отчетливо присутствуют и германские влияния в языке, и германское влияние этнические то есть иными словами если посмотреть на эту европу от странную то вот этот массив Римской империи который здесь вот жирно-фиолетовая ленточка он был когда-то между 4 и 6 веками смыт вот представьте, что сверху хлынула вода как из какого-то там бака бочка там вот, хлынула вода да, в виде германских племен и она все это обтекла куда-то она просочилась только где-то она протекла так, что смяла все но такой точки в Европе до которой эта германская волна не докатилась бы просто не было То есть градус определен, да? есть доминантное влияние, безусловно, германского э, этноса и германских племен на этот процесс. Ну, это в этническом, только в политическом плане, да. Помимо этого, безусловно, европейская история Средневековья, это история и славянских племен, и история кельтских народов, которых было к этому времени очень мало, но они внеслись в их вклады. Это история у графинских племен, конечно же, хотя же самым краешком она коснула западного средства история племен Балтов, как их называют филологи, то есть предков отношений и фронтов. Ну, на самом деле, вот эти этнические массивы, они преимущественно исчерпывают собственно европейские этносы, которые здесь что-то делали и Помимо этого, безусловно, нельзя исключить влияние арабов, которые на протяжении особенно раннего средневековья оказывали очень серьезное воздействие на экономику, культуру и немножко даже на этническое состояние европейской цивилизации, и, безусловно, нельзя сбросить со счета влияние византийской цивилизации. Византийская цивилизация, которая является отчасти продолжением римской цивилизации, но в значительной степени унаследовала и античные традиции, такие греко-восточные традиции, эллинистические традиции. Вот, на самом деле, мы обрисовали те действующие лица, которые были на этой сцене в рамках истории Средневековья. Когда все это началось, в хронологические рамки Средневековья? Очень сложный вопрос, на самом деле. Вопрос абсолютно неоднозначный. Когда оно началось и когда оно закончилось? Вы понимаете, что эпохи не начинаются по звонку. Эпохи в Кольниках, во многих вузовских учебниках. Это 476 год, это дата низложения последнего римского императора. Ну, на самом деле, вот как ни крутите, да, судьба, там проведение, как ни называйте это. Но в истории всегда присутствует определенная ирония. Да? Рим, как вы помните, возник в 753-м году до н.э., ну, по формальной дате, да? Такой, как в официальной дате основания. Вот, и Основателем его был человек по имени Ромул, откуда, собственно, имя имя. Да? Прошло 1200 лет. Больше 1000 лет прошло. И последним римским императором стал человек с именем Ромул. 13-летний Ромул Августу, Ромул Августенок, если перевести буквально, он еще на это не тянул, но так на полную Потом в 13 лет было не был не он же, когда ему мама давала и папа это имя, никто же не знал, что он будет последним императором, опять. На секундочку, да? Но какая какая великая логика, какая, какая вот цикличность, да? А с Византией, что? Основатель Византии Константин, Константин Великий. Последний император, которого клюки там изложили в 1453 году, Фес Константин. Опять 1200 лет. Опять 1200 лет. Вот они циклиты, вот они циклиты историч. Вот, то есть вот такая логика да, присутствует. Значит, этот самый 476 год, кстати говоря, к вопросу о датах. Если у кого-то, может быть, дома сохранились, или у детей, там может быть, я не знаю, да, школьные учебники, вот, истории знаменитые учебники, учебники, истории средних веков. Посмотрите, там они ведь очень полезны в каком плане? вот Определение дат, которые важны. Какие даты надо помнить? Да? Ну, что-то я буду на лекциях говорить, что-то я буду словами подчеркивать. А вы там в школьном учебнике открываете, они на форзации, на переднем форзации, на последнем. Там штук 20 этих дат или 30. Вот их хотя бы надо знать точно совершенно. Я ребята, я исхожу из того, что вы вот школьную программу уже выучили, сдали, и вы её знаете. То есть, по идее, я вам не должен объяснять, кто такой Ричард Вейнасердс. Я вам да. должен объяснять, почему он не любил Филиппа Августа. Английский как? Зачётку. Знаешь, и четвёртая группа у нас самый юмористический демарная во всех отношениях. В прошлый раз утверждают, что работа в зоне она накладывает определённый юмора, естественно. То соответственно, этот самый 476 год выступает как вполне адекватная такая дата, да? Но дата, я бы сказал, юридическая, да? Э, 475 год и 477-го, вот в реальности, в жизни, отличался очень мало. И ни один человек в то время, если бы его спросили, ты чувствуешь переход от античности к Средневековью? Он бы ну, такими глазами я посмотрел я на его прошу прошу. Мало того, что для него было абсолютно абсолютно непонятно сами термин, что такое античности к Средневековью, так ничего же и в жизни не изменилось абсолютно. Как вчера жизнь была, так она и завтра шла. Это мы сейчас глядя через дистанцию в полторы тысячи лет, что-то там оцениваем. Да? Мы нам какие-то ярлыки навешали. Но э, в реальности опять же ничего не изменилось. Ну так оно не изменилась и ни после какого года. Ни одна дата, которую вы предложите, она не поменяла жизнь настолько кардинально, чтобы э, действительно об этом можно было говорить. Как Иногда называют 313-й год, Иванский эгипт, да, христианство становящейся. И и годы после этого, ну, 313, 323 где-то, да, Вот в это десятилетие христианство стало господствующей религией в Римской империи. Это был грандиозный духовный кризис, это был большущий духовный перелом. Это полностью изменило все содержание как бы, империи, да, не в плане экономики, не в плане там политики чего-то ещё, но в духовном смысле это очень серьезно изменило империю. Эту точку тоже многие рассматривают как да, дату перехода рассматривают очень часто называют 395 год дату окончательного юридического и так сказать, процесса между западной и восточной римской империей. Когда Рим разделился, когда Римская империя разделилась на Рим и Византию. То есть она и до этого уже была особая. И так и так. Но именно в 395 году э рата Феодосия Диетата попала ровно. окончательно эти две части империи начинают жить самостоятельной жизнью. Эту дату тоже рассматривают. Ну, на самом деле есть другие как бы, варианты, я о даже просто говорить не хочу, потому что вы примерно для себя определили уже, я думаю, вот этот перелог. Да? То есть где-то между началом IV и концом V веков происходит постепенный даже юридический, даже внешний переход от античности к Средневековью. На самом деле этот процесс в жизни, в экономике, в политике был настолько растянут, что мы никак не погрешим против истинно, если скажем, что между вторым веком нашей эры и восьмым веком нашей эры, то есть -то в течение 600 лет, совершался переход от античности к средневекованию, совершался процесс становления нового феодального образа жизни. Это будет, наверное, максимально такой адекватной точкой зрения. Но при всём при этом помните, что где-то в четвёртом-пятом веках, вот в связи с теми событиями, о которых мы только что сказали, несколькими словами лучше этот переход юридически совершился Таким образом, нижняя дата Средних веков лежит где-то там. С верхней датой еще сложнее, потому что на самом деле здесь все зависит от числа волонтаризма. Вот, вот так. И там если марксизм, оттуда выше лушить. Это, ну, это просто вот то, что надо. Это великолепная совершенно книжка. Вот. Там пропагандировалась идея, что в общем на самом деле концом европейского Средневековья является эпоха Великой Французской революции. Средневековье доводили до конца 18-го Точно так же, как у нас, в России, в общем, формально Средневековье завершилось по многим параметрам в момент освобождения крестьян в 1861 году. А в общем-то, феодализм тянулся, опять же, как я уже говорил, в общем, мы сейчас с вами в феодальном обществе во Конечно, это крайняя точка зрения В большинстве учебников, которые вы можете найти на русском языке, идея о том, что Средневека закончились в эпоху Либо английской буржуазной революции в 1640-х годах, либо голландской буржуазной революции в 1588 году годах, 60-х, 80-х годах, эта точка зрения проводится. То есть либо конец 16 соответственно либо середина 17-го века. На мой взгляд, это неоправданное затягивание. То есть, безусловно, да, многие параметры, да, многие характеристики средневековой продолжали жить в это время. Но на самом деле средневековый образ жизни уже давно ушел. И то, что мы реконструируем по там, романам Александра Дюма, при, всем, при том, что Дюма был большим фантазером, и многие исторические события изображал очень по словам, но в плане бытописания он ведь безупречен. То есть антураж эпохи у него воссознан 100%. И мы очень живо представляем себе эту эпоху. Вот эта эпоха – это уже несколько Средневековье. Это уже рядом не лежало Средневековье. Безусловно, там феодализмом уже пахнет очень слабо, даже во Франции в Англии, в Голландии вообще уже не пахло есть точка зрения, что вот открытие Америки Колумба в конце 15 века 1492 год это действительно некая дата для конца этого процесса так это или не так сказать сложно потому что на самом деле значение этого факта безусловно нельзя переоценить это было очень важным событием потому что мир увеличился раза в два во первых для человека Во-вторых, в экономике это повлекло за собой колоссальные совершенно изменения. Ну, вообще это перестроило очень серьезное сознание европейского человека. Но еще и 20, и 30, и 40 лет и 50 после Колумба это открытие Америки на Европу очень мало влияло. То есть на самом деле никакой щелчок вот в этот 1492 год не произошел. Эта дата тоже достаточно условно. Мы с вами, если все будет как положено, мы доведем наше повествование где-то до примерно середины 16 века, до первой половины 16 века. Почему я выбираю эту точку зрения в качестве наиболее адекватной? Еще есть такой момент, да? вы смотрите на Европу и видите, что она очень разная. Да? Когда в 12 веке у нас в Италии уже всякое там возрождение, уже появляются первые люди, которые начинают считать себя некими гуманистами. А в XIII веке таких людей уже полно-полно. Скандинавию феодализм-то не возьмет. То есть Европа очень разная по уровню. И говорить о том, что в какой-то момент европейская жизнь изменилась, совершенно некорректно, абсолютно неправильно. Вот достаточно устойчивым таким моментом, на котором надо сконцентрировать свое внимание, было действительно в 16 века. Потому что в начале XVI века рыцарство как класс Рыцарство как главная военная сила практически выпало из европейской системы ценностей, из европейской системы экономической, политической и так далее. Это очень четко отслеживается. Вот если вы зайдете на досуге в Эрмитаж, в рыцарский зал, да, посмотрите на эти великолепные доспехи, которые стоят. Ведь подавляющее большинство этих доспехов – это конец 15-го, 1-го 16-го века. Вот вся эта конная группа, которая в середине – это… Звездный, это звездный час, это лебединая песня рыцарства. После этого прекратилось совершенствование доспехов. После этого армии разделись. Смысла не было, таскать на себя 30 килограмм железа, когда и так, и так Исчез этот смысл. И в эпоху Петра носили, сейчас бронежилеты носят. Но это вспомогательная защита. Очень важный момент. То есть это не абсолютная защита. Человек, который выходил на бой в Средние века без вооружения защитного, был увлечен. Потому что только в контакты вот со своими такими же собратьями, профессионалом, точно так же заколол. Он обретал какую-то э, статусность свою чисто в техническом плане. Иначе его просто замочили бы там, через 2-3 секунды после начала репушора. А, это очень важный момент. Если вы думаете, что вот эти все железяки – это просто так, вы, вы очень серьезно ошибаетесь. Все становление средневековое было завязано на 100% на обеспечение вот этого мужика вот этими железяками. Это стоило безумных денег. – Как и сегодня. – Безусловно. Безусловно. И каждый человек, мы будем к этому возвращаться ещё 20, 30, 50 раз, каждый человек, который был вооружён вот таким образом экипирован, его подготовка, его содержание стоило огромных денег. Он представлял себе великую цену. И король, у которого было 200 таких рыцарей, был наголо выше короля, чем у которого таких человек 150. Ну, условно. Да вся система феодального хозяйства, вся система феодального подчинения в Европе, вся эта лестница феодальна, вся система эксплуатации народа, взимания с него чего-то, она в конечном счете работала не на прокорм, а на обеспечение вот этой вот военной составляющей. но потом еще вернемся к этому. Обсудим и так говорим. Но, помните это просто одно, том что в 1500, примерно году, там, в году, плюс-минус, в 45-м, точно не скажу, этот процесс был сложно достаточно, но он очень четко прослеживается. Буквально лет за пять другой стиль жизни, совершенно другая жизнь, совершенно другой метод ведения войны. Совершенно другие люди, участвующие в войне. Совершенно другие люди, обеспечивающие. То есть рухнула вся система феодальная. Она еще по инерции еще лет 100-200 в разных странах перепала. Но она не имела определяющего значения. Перестала иметь значение, сколько у тебя крестьян тебя экипируют. Вот чтобы к этому подойти, к этому разговору, ну, нам с вами потребуется 24 часа поговорить. Да? Но имейте в виду, что это вот некая точка отсчета. Повторяю, что этот взгляд может быть не универсальным, но я беру на себя такую ответственность, вложить это знание в ваши сердца, души, умы. Совершенно сознательно беру на себя ответственность, потому что абсолютно убежден, что этот взгляд более адекватен, более влиянием, чем большинство того, что, написано в разных наших течениях. Или в это время, безусловно, безусловно, это время очень серьезного духовного кризиса. хотя бы э, информация против, э, имеет большую протяжённость, хронологическую, нежели э, больше хронологическую протяжённость имеет этот процесс, но абсолютно синхронно в этот же период 1520-х, как да, происходит перевёржка, перешивка, как это сейчас говорят, да, э, Перешивка европейского сознания полностью. То есть Европа очень четко делится на два основных лагеря. На традиционных католиков, которые остаются в ряде стран. это граница очень извилистая. И на совершенно новую категорию людей. На людей, имеющих совершенно другое мировоззрение. Тоже христианское, но абсолютно другое мировоззрение. И вот эта трещина, которая проходит через европейское сознание с этого момента, она тоже присутствует. Там было много на Причин, как бы, да? В данном случае, поскольку мы занимаемся вот гражданской историей, да, я именно акцентирую внимание на этом военно-политическом аспекте, потому что за ним рухнула экономическая структура. И основы любого государства, основой любой экономики стали какие-то другие параметры. И к концу 17 века уже не те факторы, которые работали в начале средневековья, имели значение. Вопрос? Александр Алексеевич, а может быть, с приходом пороха и оружия? запутывая средневековья огнестрельного оружия Голубчик, дело в том, что порох, мы обязательно с об этом поговорим дело в том, что форох пришел в Европу на рубеже, рубеже 13-14 века нет, но с приходом в, в начале 14-го века потому что изменилась технология в начале 14-го века появилось огнестрельное оружие в примерно 150 лет оно оставалось на таком уровне влияло на сражения Вот эта трещина, порох, естественно, спросит, понимаете, когда мы заговорили, я просто не назвал это ключевое слово, порох, да, когда мы говорим о том, что в 1540-х годах эта публика разлилась и разделась, она разделась-то почему-то, именно потому что пробиваться стала. То есть именно эти годы, именно это начало 16 века, это время как раз вот этого самого бурного спорта, ручного именно огнестрельного оружия, не пушек каких-то, там бабар, филеврик, да, а именно аркибуза, которая выносила этого товарища, Это отдельный разговор. Бесстрельное оружие об этом можно говорить сколько угодно, потому что на самом деле не вполне понятно, что приобрела Европа. Ведь и английские короли, и, э, ну, по крайней мере, английские короли до конца XVII века. Прошу заметить. Уже они в, конзову, в ходили, они держали отряды лучников во дворе, которые не для парадов предназначались, а для ведения реального его действия. В конце XVIII века, это естественный факт, во Франции в 1780-е годы, да, провели сопоставление, копали лучших стрелков и звука. А заметьте, в конец XVIII века французская революция луком уже никто давно, -давно не пользовался, уже даже на охоту не ходили. То есть уже найти приличного стрелка из лука было большой и проблемы А из ружья стреляли все. Там, и провели состязание. Так вот меткость на одной и той же дистанции, около там 100-200 метров, разных вариантов, проводились эти сферы. То есть лука оказалось раза в полтора-два выше, нежели у мушкельного ружья конца XVIII. А скорострельность ведь вообще не идет, Потому что на зарядку этого мушкета уходила минута-полторы, в лучшем случае, у самого снаряженного ствола. В за это время выпускал до 12 стрел. То есть вообще -то на полностью вот на цикл вот от опалеза затвора до 6 секунд полностью до попадания. В цель За то время, пока человек такой мушкеда с плеча снимет, он туда не раз забьет. Вот, то есть, да, все уже воевали. Это вот один из таких моментов. Не вполне понятно. Агнестрельное оружие вплоть до испретения унитарного патрона 60-х фактически года 19-го во второй половине, когда он распространился, вплоть до этого момента оно не имело реальных преимуществ при лугах оптических. Может быть, чуть-чуть начало превосходить его подальность. Бронепробиваемость, да, росла, но не такими уж максимальными. С арбалетом точно не сравним. Ага. Мы сейчас увязнимся с арбалетом техническим. Знаете, знаете, за что меня надо. Да, да. За живой. Иными словами, понятно. То есть могут быть разные варианты ответа на вопрос но мы с вами доведем наше повествование примерно вот где-то до конца э, период до первых половин шестнадцать веков больше на больше я не потяну вот, стараюсь на меньше безусловно для меня самым интересным является ранний период этого периода, э, период раннего средневекового по одной простой причине всегда э, юность живого процесса она всегда приятнее интереснее нежели зрелости старых Понятно, есть там идет взлет какой-то, а в развитом средневековье там уже что-то как-то вот оно развивается. Вот, да? Поэтому мне всегда интересен процесс рождения вот этого. Э -э зайдите, значит, посмотрите миниатюры эти да? Это красиво, но оно насквозь уже не ловит. Это общество, которое уже полностью исчерпало себя, оно переходит в совершенно другую стадию. Ему на смену идет вот эта стадия лавочников, бухгалтеров, экономистов и так далее. То есть идет экономика. Вот эта романтика оттуда уходит. Её там уже практически нет, она полностью дивна. Да. Значит, это более грустный период, для меня менее интересный. Это не значит, что мы о нём не будем говорить, обо всём надо Просто приятнее интереснее заниматься началом этого процесса да. Есть достаточно чёткий перелом, есть достаточно чёткая трещина, которая, опять же, не всегда является учебником, но о которой надо знать. рубеж 11 века, конец 11 века, начало двенадцатого. Условно говоря, тысяча сотый год, кучно условно. Это время совершенно однозначного конца раннего Средневековья и наступления высокого Средневековья. По целому ряду причин. Во многих учебниках вам, вы прочитаете, что там вот феодализм достиг каких-то там высот там, и так далее, сложилась феодальная цивилизация. Это все вера, но она складывалась долго, медленно и сложно. На самом деле важно другое. Важен очень внешний такой аспект. Именно в 1096 99 году, в самом конце XIX века, происходит первый престол похода. Событие, которое гораздо более важно, чем само по себе, как явление. Это событие, которое символизировало то, что Европа достигла определенных сил. Она накачала мускулы. И осознала себя, как определенная самодостаточная цивилизация, которая может нести свою идею, даже не от четкого ряда, Но она может нести эту идею кому-то другому. Если кто-то предложил веке в восьмом организовать престоловный поход, да ни сил, ни тябы, так сказать, невозможности, ни ничего не было. Да ни сном, ни духом никто бы даже не попытался. А вот в одиннадцатом веке дошли, взяли Иерусалим за месяц. И вообще как бы все расчистили. До граба Господня дошли, все захватили, что только можно. И никогда уже потом не достигли, кстати говоря, таких успехов престолов. Похоже. Вы потом увидите, что много событий произошло в этом XI веке. Там, бобовая революция, так называемая, там, переориентация в питании европейских, много-много-много чего. Но это вот для меня самый яркий такой вариант, да, самый яркий внешний аспект этого процесса. Потому что именно в этот момент европейская цивилизация переходит от пассивного состояния. Вот накапливание сил, к активному состоянию, к выплёскиванию этих символов. И этот процесс будет длиться вот до недавнего времени. То есть всё, колонизация всего мира, создание этой британской империи, в которой, как говорили, никогда не заходит солнце, потому что она две трети мира обнимает под своей территорией. Создание всех этих феноменов, вот этого всего мира, создание мира, который говорит по-английски, мир, в котором мы сейчас живём, всё это ваше программное обеспечение компьютера, оно, как вы знаете, на одном языке, на всемирном Почему? Потому что именно англичане в свое время на своих кораблях доплыли туда, куда им хотелось, и подчинили тех, кому им хотелось. А потом уже, потом уже там, в 30 веке да, там, Соединенные Штаты приобрели определенные значения и так Но это корни всего этого там, в этом самом И этот процесс выплескывания этой европейской идеи за пределы инфинента начался именно в XI веке, а потом в XII получил свое продолжение. То есть, вот эта точка зрения, она, на мой взгляд, полноуместна. Это разграничение будет для нас определенным этапом, то есть мы в этой сессии, видимо, постараемся добраться как раз до 11-ого этапа. Ранее Средневековье с чем? С зрелым, Средневековьем? Ранее Средневековье, развитую Средневековье, или высокую? Знаете, есть такой термин «высокое Средневековье», который обычно относятся в периоды 12-го, вот. Ну, можно им пользоваться. Выделяю еще позднее средневековье, но с ним очень сложно. Потому опять же, я думаю, сколько, сколько народу, столько умней. Одни говорят, что 14 15 это позднее средневековье, другие говорят, нет, как раз то, что было в 16-17-ом. Да, это сложный вопрос, на Что такое позднее? Я даже не хочу на него Вам это совершенно не нужно. Говорится, как Сергея Малозова назовите, то, естественно, причем в этом Ваша задача гораздо более тривиальна, и вам надо постичь и понять, что это такое. 11-й игрок никуда не бывает. Он как есть, и есть. Должно это всё четко представлять. А по наполнению, да, то есть вот то, что в первой половине и то, что после 11 они примерно сопоставили. Поэтому это и дает мне основание разбить этот курс на э, такие две половины вот по такому разделению. Мне это кажется, это более легко. Тем более, что многие феномены, понимаете, мы будем много говорить в первой части о сложении каких-то институтов Во второй они уже просто сформированы, там уже ничего не надо объяснить. Есть, поэтому многие вещи, я уже буду ссылку делать, да? вот мы с вами говорили, помните, вы закиваете, говорите, помните, не нужно, не нужно какие-то вещи объяснить. Абсолютно все феномены Средневековья сформировались вот уже к 11-12 векам. Все остальное было уже временем такого, наращивания силы, если угодно, то есть не чего-то нового, а наращивание мяса на уже существующих местах мелокососудия. Такая была ситуация хромологическая. В отношении к Средним векам, как мы с вами говорили, Европа прошла, опять же, я намечу только самые основные веки вот этой историографической сущности. Европа прошла несколько путей, несколько шагов, прежде всего, конечно, в возрождения отношения к Средним векам было достаточно негативно. Примитивизация этого периода совершенно разназначена, и некоторые грамотные эти, которые становящиеся еще более грамотные, можно представлять, есть такая тенденция у некоторых нерадивых людей объединять понятия, есть, как бы «темные века» это приводит понятие «среднего века». На самом деле это не так. «Темные века» — это применяемый для совершенно определенного периода времени 6-8 VI веков, от которого из европейской истории доходит очень мало источников. То есть это время, о котором просто мало чего знаем. Вот и в чем. Только по этому принципу, только по этому моменту. Называть темными руками все средневековье некорректно ни с идеологической точки зрения, ни с терминологической точки зрения совершенно неправильно. Отношение к этому периоду, как к периоду отставленного, как иначе, базируется на одной методологической посылке, которая существовала опять же с эпохи Возрождения. На чём она Вот был прилип, была Великая Интерия, да? была развитая экономика, единая власть, изгорато топнет ногой время а где-то там на Ефрате, Легиона и То есть была великая империя, да? Культура была, рамы строились, века, это лачуги, какая-то публика, грамотность вообще до нуля 20% грамотных вообще ну, в Европе, епитехи епископов только в городах на Западную, на То есть мы ну, вообще там полная распутин. Падение это полного нуля. То есть дальше нет И вот из этой точки зрения, исходя, да, наверное, они правы, да, наверное, был какой-то упадок в И потом только Европа, да, численность населения важна. Культура бытовая, там что, руки там мыть или там то еще. Вот через 300-400 первого юга, ну, такая дочь, что, -то, что -то. иногда надо этим заниматься. То есть, ну, вообще, полное падение всего-всего, да? Казану. Но это мы говорим с вами о вот этой территории. Так, Там да, там падение Известно, что римляне не умели делать, например, причём падение было и, на этой территории, Римские, ага, этический пример, приводил к этому цепочке лекций, римляне умели делать шпангоуты к единого слова дерева, ну, распаривать, ну, в такой К X веку это искусство полностью исчезло даже в Византии. Они он этот шпангол от это 4-5 кусков. Он получался менее прочным, в два раза более тяжелым, нетехнологичным. То есть было падение совершенно определенное. Никуда не денешься. Да, на территории Римской империи падение. Но куда упала вся остальная Европа? Вот все, что было северно, она никуда не падала. Там они жили вот на этом примитивном уровне до падения Римской империи. После падения Римской империи на протяжении всего средневековья там только рост. Медленный, постепенный, но неуклонный рост культуры, благосостояния, экономики, технологии, всего. Он сначала почти незаметен, потом веком X-XI-XI он оживает, потом 15 XV веке вообще взлет вот такой вот Египетный. То есть Когда мы говорим об упадке, мы говорим только об упадке на территории Римской империи. Ну так на то она и упала, на то у нее падение было, чтобы в ней что-то ухудшилось. Во всей остальной Европе было только улучшение. И вот это всегда товарищи игнорировали, потому что они смотрели на мир глазами античных людей. Это очень важный момент. То есть для кого-то это был упадок и так далее, да? для кого-то наоборот прогресс. Я в этом контексте всегда вспоминаю В свое время на 4-м курсе в городе Новосибирске в 19-м году выказался на выставке карикатуры. Время было. Новая карикатура, перестроечная, читательную программу. Тогда же моды были, все эти социологические суждения о будущем, как оно будет. Великолепная совершенно карикатура. Я не имею ее образца, но я вам напишу ее достаточно зримо. Вам она понравится. Верю. Простой штриховой рисунок. Извилистая дорога. Мощеная, минская да? такая. И по периметру разваленных рамок, каких там строений, там обломки, колонн валяются, там статуи какие-то без руки по половине в песке. Вот, и по дороге идет толпа рабов освобожденных. У них у всех порваны цепи эти, значит, такие ребята из себя, все, вот они идут куда-то. И на Диме лозунг огромный такой над всей толпой. Да здравствует феодализм, наше светлое будущее. По определению по всем параметрам, Феодальный строй, эпоху Средневековья, эпоху абсолютного господства феодализма. Феодальный строй, который был основан на не очень большой, но вполне достаточной заинтересованности производителя результат результатах своего труда, он был на порядке прогрессивном, который был основан на прямой и открытом примуждении. То есть тот самый процесс, о котором мы с вами говорим, да, что есть определенная... Перекличка нашего сегодняшнего В чем заключался перелом, как нам пропагандировали в 80-х, 90-х годах? Заинтересовать производителя. Что не только, так сказать, на идеологическом уровне. Раба тоже заинтересованы на идеологическом уровне. Да? То есть, как бы, может плохо работать, будет слюнеет. хорошо работать, будет немножко на них. Вот. Крестьянин работал по другому принципу. У него отбирали определенные избыточные Продукт, в силу ряда причин, но всем сам. И он был волен сам. Если он был не нерадив и не выходил лишний день на свой участок, он получал меньше от этого участка. Если он работал как следует, он получал больше, за счет чего на протяжении всего голосального завоевального феодализма по сравнению с эпоховым уровнем. К тому же надо иметь в виду такой важный методологический момент, что Ведь, как вы знаете, античная цивилизация, она абсолютно уникальна. То есть рабовладение, как оно существовало в Белеце и Риме, больше нигде не существовало. Оно существовало только там, такое. Когда раб, говорящий орудия, когда раба можно купить, продать, сделать им все, что угодно, там, ипотеку публики забить. Это было только там. Весь остальной мир, абсолютно вечеринец, знал рабство. И знал долго его, с незапамятных времен он знал его. Но рабство в классическом, таком патриархальном виде, не античном. Тогда раб – это неполноправный член семьи. Просто его совета не слушаются, как бы, если он там, умный, ничего не делать. Из-за стола он будет сидеть в концерте. Но все абсолютно цивилизации, извините меня, и древние Израили, и древние викинги, и эти самые дейцы майя и так далее, они это рабство делали вот именно в таком варианте, Средневековье постепенно, понемножечку избавилось, потому что вплоть до XI-XII веков рабы в Европе сохранялись. И внутри Европы они использовали. Были люди, которых официально считали рабами. Это не значит, что в 476 веке, опять же, развенел звонок, и рабовладение исчезло. Оно продолжало существовать, но оно уже не определяло экономику. Понятно. Значит, вот это отношение к Средним векам к эпохе абсолютно однозначного упадка, которое сформировал у мыслителей эпохи Возрождения, отчасти было унаследовано и представителям эпохи Просвещения. То есть эти Вольтеры, Волчеркова, Айшенского педисты, они к Средним векам относились крайне негативно и достаточно злобны. Опять же, не хочу нарушить об этом, я говорить. И реальный перелом сознания европейской науки произошел в начале XIX века с распространением совершенно нового градуса взгляда на мир, а именно с распространением, всеобщим распространением идеологии романтизма. Идеология романтизма, которую вы все знаете по товарищам Жуковскому, по всяким там, Шиллерам и прочим товарищам, да? это ведь не только литературное явление. Это явление гораздо более глобальное. Это понимание того, что истинный корень европейской цивилизации лежит не в античности, а в Средневековье. В XVIII веке никто не воспринимал средневекового рыцаря, как своего логического и законного предка. Считали, что истинные культурные наши предки – это вот эти самые Фукикидиды городов А эти, которые там за прекрасный дам на копьях сражались, это ну, тупиковое какое-то ответвление, это то боковая ветка, там, ростов товарный вот здесь все поменялось в начале 19 века вот это самое мы с вами говорили о культурологии о рождении феномена исторического романа Сэр Вальтер Схотт своей фразой знаменитый да? о том, что на большинстве своих современников можно написать по две строчки дату, рождения, дату представление о том, что вот этот романтический насыщенный совершенно другой идеологией мир который был пронизан идеями э, германской мифологии из которых выросла Половина современного мировоззрения европейцев, из которой полностью вырос и фашизм, и многие-многие другие течения современной европейской мысли. Вот это всё там, начало 19-го века. Внимание к собственным корням, не к чужим корням, не к греческим и людским корням, а внимание к своим собственным родным истинным корням, которые иногда это внимание даже перехлёстывало интерес к христианству. Потому что христианство для Европы средневековой это же такая же внешняя идеология. Абсолютно. Она пришла с Ближнего Востока через Римскую империю. Она такая же внешняя идеология, как и философия римлянка и так далее. Что родное для ранних средневекового европейцев – это вот эти самые Один, Тор там, и прочие эти товарищи, которые там в Вальхалине и Рим живут. Это вот коренное. А всё остальное – это принесено. Это как бы пришло в сознание снаружи. То есть этот самый перелом XIX века он породил феномен европейских людей. Потому что весь XIX век насыщен великолепными совершенно именами типа Гизот, типа Тьери, типа там, в конце 19-го, начале 20-го Анрик Перей, знаменитый бельгийский исследователь. Вот, то есть возникла целая плеяда, о которой в учебнике несколько слов обязательно написано. Возникла целая плеяда исследователей, которые за 19 век историю средневековую европейскую просканировали так, как только можно. Просканировали ее, просветили до как бы, самых кончик И к концу 19 века достаточно быстро на какую-нибудь сотню наступила тот самый кризис, о я с вами говорил. Чем он был связан? Количество источников небезграничное. В конце 19 века все грамоты, хроники, летописи, документы, все, что только можно было бы подобыть, было вычеркнуто, описано, каталогизировано, переизгнуто. И люди оказались в кругу определенных. То есть то, что мы знаем в конце 19 века, мы не переходим в этот круг. То, что мы знаем, то и знаем. Мы уже не узнаем про новый поход какого-то короля. Потому что, все уже, что что уже исчезло, то исчезло. То есть, на секундочку, Европа – это не наша родная Россия. Это у нас любой человек, поехавший за Урал, изойдет любым корабля, найдет там, такую типу книжек, которые, там, вот такие тексты, которые как бы, да, могут, там, с одной такой экспедиции можно три допуска привести к диссертации. В Европе это невозможно, потому что все архивы уже к 17-18 веку, они так все известны. И найти в Европе... Вы ну, можете себе представить, что это то Европа да, и то цивилизация. Да? То есть найти там нычку, в лежит какая-то грамота. Сейчас, если человек такое сделает, если он это сделает и найдет это, то ему что точно памятник прижитет. ...информация письменная, история, да? И археология, это бишь Вот археология в Европе в Средневековье, она действует века веках до 8-9. Вот там она действует. Ранее Средневековье можно, ну, кое-где в можно 11-12 лет археологическими путями не изучается. Классическое средство постигать путём археологических расходов фактически невозможно. Почему? Потому что вот именно силу того, о чём мы говорили с вами на прошлом часу, структура расселения полностью совпадает с шатургашей сейчас. Поэтому все остатки древних городов, которые только можно изучать, они даже под центральными площадями современных европейских городов. Вот, либо надо бы дозером сносить всю старушку Европу, А учитывая, что народ же строил тоже по уму, да, то есть он не просто строил сверху. Он же перед тем, как строить, он же расчищал канаву. И когда все копано и перекопано. Если сейчас где-то там чего-то, вот этот провод город Нью-Йорк ремонтирует, и там 10 на 10 метров раскопали в 60-х годах, боже мой, по сей пор книжек издаются, что из того, что они там нашли. Они там шлем нашли седьмого века, они там мостовые нашли. то есть Это, это, это же вообще... Это, то есть это, вот То есть, в принципе, археологическая история после там, раннего Средневековья для нас фактически утрачена. И археология, вступает в свои права, как раз там, где действуют раннего Средневековья. Вот это есть, эти самые темные века преимущества. Вот для темных веков археология дает совершенно неоценимые источники для наших взглядов. Определенным ответом на этот кризис стало появление так называемой школ анналок работал ещё в утологическом течении. А школы французских специалистов, которые в конце 10-х, начале 20-х годов стала складываться, во Франции вот как из Франции стоит уже мало Анно. Это самая школа Анно, которая стала на каком-то блоке, на решениях Фёдора, которые последуют. Вслед затем современный она явилась определенным ответом. то есть она перешла на более качественный уровень сканирования информации. То есть началась вот эта чистая культурология. Да? Уже никого не интересовало, какие были события. интересовал повседневную жизнь людей. События так были все описаны в 19 В любой стране, в современной Британии, во Франции, в Германии, обязательно откройте, посмотрите, в 19 веке обязательно была написана какая-то огромная, 8-12 тонн история этой страны, где все это описано. А вот как люди жили, да? как они ели, в какой руке они что-то держали и держали, там, что, да? э, как они любили друг друга, как они вино пили, как они так сказать, воевали чем-то. что совершенно не волновало историка XIX века, его абсолютно не интересовало. Его интересовал какой закон принял король, и как это повлияло на жизнь, и в каком году они приняли христианство. Вот их это интересовало. Ни один историк, как бы вменяемый перрен или Добшон, Голову не брал, там, такие бытовые подробности, да? сколько рядов кочужного плетения, там было классическое кочурное в XI веке, он не опускался до таких подробностей. Да? Вот, наступила другая немножко эпоха. И в общем, в вот XX век он занимается критикой. То есть некая такая а, как бы сказать, гармония возникла определенная. Насыщение структуры фактов э, какими-то подробностями бытовыми. Оно в основном сделал Это не значит, что сделано все, еще делать и дело. Но в общем, как бы, история Среди Кирков, медиевистика имела вот пример такую историю. В самых общих чертах период для вас не На этом я теоретично, считаю, несколько как бы, завершенных. Давайте посмотрим, времени пошло. Вы прям сейчас делаете маленький период? уже